Глава 19 Катерина созвонилась с мужем и сказала только, что ей нужна помощь. Чем быстрее, тем лучше. Умение телепортироваться в перечень достоинств Анатолия не входило, поэтому пришлось ждать, пока он доберется домой откуда-то с юга, где недавно обнаружился весьма интересный курган. Быстро, правда, добрался. Уже на следующий день после обеда сидел на диване, тискал довольно урчащего Тимуху за уши и сердито косился на Стаса, положившего глаз на его дочь. В Анатолии не было ничего выдающегося. Средний рост, спортивное телосложение, заурядная внешность, мозолистые ладони, приятный баритон, нормальный мужик. Только взгляд такой, как будто он тебя насквозь видит. Неприятное такое ощущение, неуютное. Оля старалась не пересекаться с ним взглядом, потому что у нее в такие моменты, как недавно выразился Стас, волосы по всему тебу дыбом становились, а на голове и вовсе шевелиться начинали. Первым делом, войдя в квартиру, хозяин осведомился, какого лешего его не предупредили, что в доме сверхъестественные гости. «Я этого зверя за квартал отсюда почувствовал. Думал, у вас неприятности какие-то. А если бы добил его ненароком, не разбирая, что к чему?» После этого сразу стало понятно, что за жену и дочь Анатолия торпёт башку любому монстру без долгих разговоров и выяснения обстоятельств. Стас немедленно осознал, что о фревольностях в адрес Сони можно забыть и придется вести себя прилично поэтапно завоевывая доверие свирепого родителя. Впрочем, его это, кажется, не сильно огорчило. Скорее, разозлило. Пока Оля по телефону доказывала маме, что все в порядке и ей больше никто не угрожает, Катерина объясняла мужу, что к чему. Времени на оба диалога было потрачено примерно одинаково, что-то около получаса. После этого все были до отвала накормлены и отправлены отдыхать перед поездкой. Стаса, естественно, из комнаты Сони выдворили от греха подальше. «С тобой, юноша, кто-то очень грубо поработал», — заявил ему Анатолий. «Тебя заставили сюда приехать и привести к зверю того, кого он ищет. Это явно сделал человек с раздутым самомнением, потому что он даже не потрудился скрыть следы воздействия». «Вы что же, видите свисающую у меня с ушей лапшу?» — не слишком уверенно пошутил в ответ Стас. «Скорее строгий ошейник и длинную цепь», — не принял шутливого тона мужчина. «Кому-то нужно было, чтобы ты свел вместе свою спутницу и волчонка. Ты свою часть работы выполнил, и можешь быть свободен. Дальше Кальгаран сам приведет девушку куда нужно». «Я поеду с вами», — упрямо нахмурился Стас. «Это твое дело», — отмахнулся от него Анатолий. «Мне говорили, что в этом уже нет смысла», — вмешалась Оля. Тимуха уже слишком взрослый, чтобы стать хранителем. Они нового теперь искать будут». «Значит, он им для чего-то другого нужен». И вы тоже, барышня. А я-то им зачем? Понятия не имею. Вас магии совсем нет, если не считать пут, который зверь вам на биополе намотал. Наверное, хотят использовать вас, чтобы на него воздействовать. На месте размеремся. Что за умельцы такие? Стаса буквально распирала от недовольства, что кто-то более уверенный в себе и грамотный в мистических вопросах взял ситуацию в свои руки, поэтому долго ждать ехидства с его стороны не пришлось. А вот если вы такой умный, тогда, может, объясните, откуда человек, который со мной якобы поработал, знал, где искать Тимоху после того, как он пролез через эту чертову воронку. Да еще и призрака заставил за мальчишкой присматривать, пока я до него не доберусь. Призрака никто к нему не представлял, — спокойно отозвался Анатолий. Старик его просто через нафь провел и случайно вышел вместе со зверем в том месте, где сам умер. Такие перемещения всегда лазейки для мертвецов создают. Теперь будет болтаться среди живых, пока кто-нибудь свечку за упокой души не поставит. Или пока его эти ваши хранители обратно в Навь не засунут. Я более чем уверен, что информация о местонахождении Кальгарана и была платой за переход назад в Навь. К тому же зверь сам хотел, чтобы его нашли. Вполне мог сам засыпить этого призрака и научить его, куда и кому слить информацию. Да? Ушастый. Так дело было? Тимоха виновато посмотрел на Олю и спрятал морду в передних лапах. «Офигеть!» — лицо Стаса перекосило недовольная гримаса. «Оказывается, не только я на побегушках у этого монстра. Тогда получается, что и стражем он нафиг не нужен, а все это исключительно его личный коварный замысел? Чтобы Оля вместе с ним к магическому источнику поехала? И стражей он за золотых рыбок держит, которые его желания исполняют? Этого я пока сказать не могу», — покачал головой Анатолий. И «Я вижу только, что кроме его воли здесь замешаны еще чья-то». «Не только ему надо, чтобы вы возле алтаря оказались. Вы, юноша, тон для общения впредь попроще выбирайте, а то не все такие терпеливые, как я». На этом Анатолий отправился отдыхать, а Оля со Стасом еще некоторое время молча смотрели друг на друга. «Остынь», — посоветовала девушка своему другу, «и поспи пару часиков, а то опять за рулем носом клевать будешь и кофе литрами хлистать». «Не, ну а что он?» — недовольно пробурчал Стас. «Приехал весь из такой себя умный, давай тут пальцы гнуть!» «Стасик, ты ведешь себя, как неуравновешенный подросток», — покачала головой Оля. «Я уже не знаю, чего от тебя в следующий момент ждать. Давай ты снова станешь тем милым парнем, каким был, когда мы познакомились, а? А то иногда очень хочется стукнуть тебя чем-нибудь тяжелым. «А сама-то лучше, что ли?» — ухмыльнулся парень и завалился спать на диванчике в гостиной. Оле было лень строить догадки относительно того, что он имел в виду. Да, она последнее время тоже не отличалась уравновешенностью. Но не настолько же. Хотя... Оба хороши. Чего уж там. Выехали двумя машинами вечером, чтобы прибыть на место утром. Это давало путешественникам целый день на расследование и избавляло от необходимости сразу по прибытии искать ночлег. Оля попросила Тимоху снова показать ей дорогу, но волчонок так и не смог обеспечить ее внутренним навигатором. А Анатолий заявил, что глупо мучить животное, когда существуют технологии, придуманные специально для путешественников. Ей даже немного стыдно стало, знает же название деревни, могла бы и обычным навигатором воспользоваться, а не тормошить несчастного зверя. Стас был крайне недоволен тем, что домой его сердце усадили в большой внедорожник, который всю дорогу ехал впереди. К счастью, негодовал парень молча, и Оле удалось еще немного вздремнуть. Где-то на полпути она уточнила, не убьются ли они на летней резине, если пункт назначения завалило снегом, на что получила предложение пересесть в машину к ведьмакам вместе со своими дурацкими вопросами и сомнениями. Проще говоря, даже кратковременная разлука с Соней действовала на настроение Стаса убийственно. К дружеской болтовне, которая позволила бы хоть немного унять нервозность, он явно был не расположен, и остаток пути они проехали, слушая радио. К Дариному логу подъезжали около десяти часов утра. Подморозило основательно, но приближающаяся зима еще не успела укрыть землю белоснежным покрывалом, и это вселяло некоторый оптимизм — и не грязно, и на нет. Впрочем, по лесной дороге быстро не поездишь, поэтому риск очутиться в придорожных зарослях был минимален. Анатолий уверенно вел свой внедорожник в сторону хутора, хотя никаких указателей за Дариным логом и в помине не было. Оля предположила, что он может чувствовать магический источник. Других логических объяснений просто не нашлось. А когда едущая впереди машина вдруг остановилась посреди леса, и из нее, пошатываясь, вышли Соня с Катериной, Оля поняла, что ее предположение оказалось верным. «Что с ними такое?» — поинтересовалась она у мужчины, который хмурился, глядя на своих полупьяных дам. «Магия!» — пояснил Анатолий. «Она здесь повсюду. Девчонки просто лишку хватанули с непривычки». Вашему зверю, кстати, должно было полегчать, если он отсюда. Он не мой, сообщила Оля и вернулась к иномарке, чтобы посмотреть, как себя чувствует Кальгаран, но его на заднем сиденье не оказалось. Стас, а где Тимоха? Парень, все это время, взволнованно смотревший через лобовое стекло на бледную Соню, повернулся и удивленно возрился на свою спутницу. А я почему знаю? Сбежал, наверное. Из закрытой машины? Стас пожал плечами и тоже выбрался из теплого салона на морозный воздух их укачало, что ли? Оля поняла, что состояние Сони сейчас волнует его гораздо больше, чем исчезновение волчонка из машины. С другой стороны, если зверю удалось удрать сквозь закрытую дверь, то Анатолий прав, Тимохе определенно полегчало. Плохо, конечно, что она теперь понятия не имела, где его искать, но, наверное, это было и не нужно. Волчонок ведь и раньше сам ее находил, когда ему это было надо. Так чего теперь нервничаете за такой ерунды?» «Стасик, ты бы не подпрыгивал здесь, а пошел и спросил, чем помочь», — посоветовала она парню. «Волнуясь в сторонке, девушку не завоюешь». «Не твоего ума дело», — сердито огрызнулся Стас. «Точно», — согласилась Оля. «Тогда я пойду. Надо сказать, что Тимуха сбежал». Она и правда снова направилась к Анатолию, а Стас потоптался на месте еще с минуту, а потом мысленно обругал себя за трусость и пошел к Соне. Не то чтобы он боялся ее отца, просто кто знает, чего ждать от колдуна, если тому вдруг что-то не понравится. С другой стороны, они оба уже не подростки, чтобы от взрослых по темным углам свои чувства прятать. Чувства, кто бы мог подумать, что он влюбится вот так с первого взгляда. Ужас. Анатолий только нахмурился еще сильнее, когда парень подошел к его дочери, но ничего не сказал, потому что был озабочен чем-то другим. Зверь найдется, вы ему нужны. Успокоил Олю и указал рукой куда-то в лес. «Хутор ведь в той стороне, правильно?» «Да», — кивнула девушка, вспоминая повороты лесной дороги. «Тут недалеко совсем, меньше километра». «А там тогда что?» Анатолий вытянул руку в противоположном направлении. «Не знаю», — призналась Оля. «А что там?» «Защитная магия, закрывающая от посторонних глаз. И довольно сильная. Прогуляетесь со мной, пока девчонки немного в себя придут?» «Конечно». «Отлично». «Молодой человек, мы немного пройдемся с вашей подругой, а вы тут за главного пока. Если что, спрашивать буду с вас». Анатолий взял Олю под руку и повел в лес. А она еле сдерживала улыбку, поскольку видела, как Стаса после этих слов буквально раздула от радости, важности и гордости. Мужчина, похоже, тоже это заметил, поскольку пробурчал себе под нос, пусть не обольщается, после чего загадочно улыбнулся. «Он хороший». Вступилась Оля за парня, перебираясь через валежник, которого в этом лесу было в избытке. И я не слепой. Просто у меня всего одна дочь, и мне не хотелось бы, чтобы какой-нибудь залетный молодец ее обидел. Поймете, когда у вас свой ребенок появится. Это вряд ли, усмехнулась девушка. Жена из меня никакая, а ребенку два родителя нужны. Поэтому просто вы еще не встретили своего человека. Ну-ка стойте, мне кажется, пришли. Это где-то здесь. «Что? То, что должно оставаться невидимым». Оля покрутила головой, но ничего необычного не заметила. Вокруг были только стволы сосен и голые ветки редких кустарников, а под ногами стелился мягкий мох. Ни тропинок, ни каких-то других признаков того, что в это место вообще кто-нибудь заглядывает. Даже сморщенные грозди и забилующие здесь брусники оказались нетронутыми. «Стойте здесь!» — приказал Анатолий, подошел к ближайшему дереву и ненадолго прикоснулся к нему ладонью. Потом он проделал то же самое с другим деревом, с третьим, с четвертым. Двигаясь по одному ему понятному маршруту, он сделал по лесу небольшой круг и снова вернулся к тому стволу, с которого касался первым. После чего у Оли отвисла челюсть, и надолго пропал дар речи. «Я знаю это место», — заявила она, когда шок от увиденного прошел. «Правда, оно немного иначе выглядело, а тут деревьев не было, но землянку эту я хорошо помню. Не Тимуха ее показывал. Вот здесь лежал мальчик, а над ним сидела женщина, кому понадобилось ее прятать. Зачем? То, что нужно было спрятать, прячется внутри», — пояснил Анатолий, лицо которого внезапно стало невероятно мрачным. «И я даже знаю, что там». «Что?» — Оля почувствовала, как по спине пополз неприятный озноб. «Не уверен, что вам нужно это видеть». «А зачем тогда привели меня сюда?» Девушка одарила колдуна недоверчиво негодующим взглядом и решительно зашагала к низенькой деревянной двери, едва заметной в зарослях у подножия невысокого продолговатого холма. «За защитой было непонятно, что там. Оля, не ходите туда! Не надо!» Он поймал девушку за рука в куртке и попытался остановить, но она выдернула руку из его цепких пальцев и потянула на себя тяжелую дверцу. Кромешная тьма не позволяла разглядеть, что таится внутри землянки, но кроме холода и сырости ощущалось присутствие чего-то живого. Оле даже показалось, что она слышит чье-то дыхание. Включив в телефоне фонарик, она направила яркий луч в дальний конец норы, когда-то служивший жилищем людям, и в ужасе уставилась на троих совсем маленьких детей, спящих клубком прямо на голом земляном полу. Старшему мальчику вряд ли было больше трех лет. «О, Господи!» Только и смогла выдохнуть она, делая шаг вперед, Но Анатолий поймал ее за капюшон и бесцеремонно вытащил наружу, снова закрыв дверь. Это кальгараны, Оля. Это не дети. Они не простудятся и не заболеют. Просто кому-то нужно держать их в таком состоянии. Здесь целая система чар, которая заставляет их постоянно спать, но время от времени позволяет ненадолго возвращать естественный облик, чтобы щенки не истощились окончательно. И не только это. Им не дают взрослеть и... Пойдемте отсюда и я верну все, как было, чтобы наше вторжение не стало для хозяина этого места неприятной неожиданностью». Оля не стала возражать. Мужчина явно разбирался во всем этом куда лучше нее, и она ему верила. Рассказал, что нужно уходить, значит, нужно. То, что она увидела, выглядело настолько дико, что никак не воспринималось даже условно допустимым. Щенки это или нет, их удерживали в холодной земляной норе, как в запертой клетке, И если теория Катерины насчет того, что хранители делают из магических существ, верна, то становилось понятно, кому нужно так издеваться над Клигоранами. Только в этом случае все остальное выглядело нелепым спектаклем, придуманным не только для посторонних зрителей, но и для того, чтобы обманывать самих актеров. Особенно больно было осознавать, что Тимуха наверняка тоже прошел через этот кошмар. Хотелось вернуться, забрать детей из землянки, укутать их во что-нибудь теплое, отогреть, накормить — Они выглядели такими измученными. Молча шагая позади Анатолия, Оля даже не замечала, что плачет, пока рыдание не вырвалось из ее груди слишком громким для осенней тишины звуком. Анатолий остановился, взял ее за плечи и заглянул в глаза. «Мы разберемся с этим, даю вам слово. Просто такие вещи не делаются за пять минут, и я могу им навредить, если вмешаюсь сейчас. Но клянусь, что я освобожу их. Только не плачьте. Ладно?» «Если Катя с Соней увидят вас в таком состоянии и поймут причину, они мне душу вынут и наизнанку вывернут. А сейчас есть дела поважнее». «Я поняла», — шмыгнула носом Оля. «У вас есть идеи, кто мог это сделать?» «Стражи. Больше некому». «Если среди них есть колдун, им не нужны кальгараны, чтобы пользоваться магией алтаря», — покачал головой Анатолий. «Если только...» «Что?» «Да так, мимолетная догадка». «Идемте. Чем быстрее мы поймем, что тут к чему, тем быстрее положим этому конец». Они выбрались на дорогу метрах в пятидесяти от того места, где оставили Стаса охранять обалдевших от избытка магии женщин. Катерина уже пришла в себя и жадно втягивала в себя носом лесной воздух, наслаждаясь чем-то, что чувствовала только она одна. Соня все еще штормила. Стас усадил ее в машину и стоял возле открытой двери с озабоченным видом, время от времени подавая девушке пластиковую бутылку с минералкой. Это наша магия? радостно сообщила Катерина мужу, когда он подошел к внедорожнику и хмуро посмотрел на бледную, как мел дочь. В смысле, уточнила Оля. Она такая же, как у нас с Соней. Наверное, этот алтарь создал кто-то из наших предков. А «Да чего же вас тогда так -то колбасит? сердито проворчал Стас. Потому что здесь магия чистая, а в нас ее мало совсем. Мы же постоянно разбавляем свою кровь кровью супругов, и с каждым поколением изначально восстановится все меньше и меньше, поэтому Соньки тяжелее, чем мне. «Да ты не нервничай так, она тоже скоро привыкнет». «Я уже», — сообщила Соня не слишком уверенно, «только подташнивает малость. Здесь речка где-то рядом, да? Я воду чувствую». «Угу», — кивнула Оля. «Хутор на берегу прямо. Едем или подождем, пока Соня окончательно полегчает?» «Едем», — кивнул Анатолий, сел за руль своего внедорожника и завел двигатель. «Стас, пошли». Оля еле оттащила парня от бледной девушки. «Все нормально с ней будет». Тимуха не прибегал? Нет. Ладно, найдется, вздохнула Оля, вспомнив спящих в землянке детей. Только бы он нина рукам не нарвался на стражей. А то черт их знает, чем они тут занимаются.